Эпилог. Дети встречают нас с Максимом громким смехом и счастливым визгом. Они всегда жутко радуются нашему приходу с работы. Но сегодня особенный день. Как говорит Виолетта, канун перед ее днем рождения. Подарки куплены, шарики уже надуты и ждут своего часа, чтобы утром обрадовать малышку целым взрывом ярких красок. А нянечки приглашены на праздник, в который раз уточняет ребенок. «Ну, конечно». Несмотря на выходной, мы с Максом решили позвать и наших помощниц. Двух замечательных девчонок, с которыми так славно поладили дети. Неформалки с пирсингом и кислотными волосами оказались идеальными во всех смыслах. Особенно после происшествия с Эльвирой Станиславовной и ее сердцем. Здоровые, энергичные, молодые и подходящие по темпераменту и нашей ураганной дочери, и активным близнецам, а главное что сестры работают в паре и успевают справиться с нашими детьми роза первое время контролировала няник не доверяла но теперь и у нее появилась возможность пожить для себя тетя клава тоже очень довольна что мы наконец то съехали с ее шеи оставив ей в подарок огромную квартиру где она царствует и живет в свое удовольствие с кошкой кстати юля тоже придет звонила мне и обещала приехать улыбаюсь Макс поспособствовал тому, чтобы операция прошла хорошо и взял на себя полное обеспечение по комфортной реабилитации сестренки. Я настолько благодарна ему, что не передать словами. «Класс! У нас будет настоящая вечеринка!» — хлопает в ладоши Виолетта. «Я заказала угощение на всех!» Мы переглядываемся. Макс пожимает плечами. «Очень интересно, что на этот раз задумала наша дочь?» «А вот и оно!» Вскакивает с места, услышав звонок в дверь. И точно на пороге курьер с огромными сумками. Не надо быть экстрасенсом, чтобы увидеть содержимое розовых пакетов. Они до краев набиты леденцами и прочими сладостями. М да, Если мы все это съедим, то останемся без зубов. Почему? Много сладкого вредно. Нужно было позаботиться и о более полезной еде. Полезная еда — это морковка и капуста. Да? Хмыкает Макс, а я представляю гостей с в руках и не могу сдержать улыбку. Конечно, мы уже продумали меню. Кроме сладостей, будет чем угоститься. «Значит, все правильно. Вот». Кивает на скромно стоящий в углу неприметный пакетик. Поднимаю брови. Виолетта не перестает меня удивлять. «Ты серьезно?» «Да. Буду загадывать желание, сдувая свечи. Вот заранее и приготовилась, чтобы точно сбылось». Таратурит. «И что же ты хочешь загадать?» Спрашиваю осторожно. «Сестричку! Братике это хорошо, но мне нужна еще и сестра. Бабушка сказала, что детей приносит аист, но это вранье. Он маленький, а дети тяжелые. Если бы так было, то младенцы бы падали с неба, поэтому я все разузнала. Теперь меня не проведешь. Хитро прищуривается. «И каким образом ты выяснила, откуда берутся дети?» «Из интернета». В ужасе смотрю на любимого мужчину. Он же обещал настроить, наконец, умный дом так, чтобы дети не могли иметь доступ к материалам для совершеннолетних. Макс прыскает в кулак. «Милая, ты ведь понимаешь, что в интернете не все правда, и не все следует брать близко к сердцу?» «Да, но раз из яиц вылупляются цыплята, значит, и из капусты вполне могут вылупиться дети». Ребенок открывает большой пакет и достает оттуда несколько вилков белокочанной. «О, вот оно как!» «Значит, не аист, а капуста. Одно папе, другое маме». «И что нам с этим делать?» «Как что? Ждать. Но можно еще к животу прикладывать. А, вспомнила!» Хлопает себя по лбу. «Теперь понятно, почему у мамы моей подружки Мии был такой круглый живот. Она подкладывала туда капусту». «Точно!» Окончательно перестает сдерживаться Лобанов, смеясь над наивностью малышки. Ну ничего, пусть посмеется. Сегодня вечером, когда дети уснут, его ждет сюрприз поинтереснее, чем три кочана капусты и разноцветные шары. В моей сумочке лежит тест, и, судя по количеству полосок на нем, совсем скоро Лобанов станет папой даже без капусты и аистов. В четвертый раз. Вот тогда-то и начнется настоящее веселье. А пока я просто наслаждаюсь этим мгновением, снежностью глядя на нашу большую, дружную. Иногда немного шумную, но такую любимую семью Конец книги Текст читал Максим Полтавский